Глава 23. Внешник. Лоамирет, 10 ноября 2016 года. Поддерживаю и одобряю. Вставил свои 5 копеек в чернов. Сулима кивнул и сказал вслух: "Согласен. Есть человек, есть проблема. Нет человека нет проблем". Сталин выпалил: "Максим Рыбаков это", сказал, проворчал Ломов-Писака. "Это какой Рыбаков?" затруднился сержант, который кортик написал и бронзовую птицу, а потом живенько перековался и наваял детей Арбата. Мода такая пошла тогда Иосифа Весереёновича обсирать либералы мать их. Все трое шагали, держа куртки в руках. Когда вошли в обжитый сектор, Антон нащупал под складками рукоять бласта и сжал её. В блоке никого не было, но буквально минуту спустя появился Ган с сопровождением двух амбалов Пета и Мета. Было в Вади смурачен и взвинчен. "Уходим", сказал он. "Этот блок засвечен". Ломов перегрызнул со Сулимой и кивнул. "Отложим ненадолго ликвидацию". А то так и попасть-то можно. Уходим, клянул капитан. А куда? В соседний сектор. Там у меня есть жилой модуль. Я им ещё ни разу не пользовался, так что о нём никому не известно. Пошли. Курьеры пошагали за боссом, телохраны замыкали процессию. Извилистым коридором они добрались до прозрачной трубы галереи, переброшенной через улицу к соседней башне. Флайеры, глайдеры и ульдеры скользили выше и ниже, занимая разные эшелоны. Прямо в воздухе загорались красные световые столбы, вырисовывались синие круги, мигали зеленые треугольники, и летательные аппараты послушно сворачивали, снижали высоту полета или плавно поднимались. Зрелище завораживало. Сюда буркнул Гаан, шлепая ладонью по панели идентификатора. Открылась дверь, и он вошел. Земляне потянулись следом. В модуле было тихо и пусто, и тем сильнее все напряглись, Когда из туалетного блока вдруг вышел строгий мужчина в сером комбинезоне. Это был внешник. Сжимая в правой руке пистолет-парализатор, он скупо улыбнулся. Вот мы и встретились, Ган, мягко сказал внешник. Он же шустрик, он же Остон, он же худой. Да бративе, спецполномочный, прожурчал овадец. Не ожидал тебя встретить на своей территории. По-моему, я не звал тебя в гости. Видишь, снова улыбнулся спецполномочный. Мы знаем о тебе куда больше, чем ты думаешь. «Мы?» — ухмыльнулся Гаан. «Здесь только ты один, Орд. Твои люди не выставлены у входов, сектор не оцеплен, а твоя мощная длань тискает нетабельный станер. Ты блефуешь, Орд Гемас, а я нет». С этими словами он развернулся на месте, выхватывая собственный ПП. Бледно-голубой лучик уколол Гемаса в живот, спецуполномоченный скорчился и упал. Бледный Гаан обернулся к землянам и быстро сказал. «Все, разбегаемся. Если надо будет, я вас сам найду». А этого он пнул носком ботинка Гемаса в утилизатор. «Он туда не пролезет», — угрюмо сказал Сулима. «Голову достаточно сунуть», — рявкнул овадец. «Он вас видел. Неужели не ясно? Все, меня нет». С этими словами Гаан кинулся к дверям. Амбалы уже повернулись спиной, готовясь выйти первыми. Ломов освободил руку с бластом и позвал. «Шустрик! Кис-кис-кис!» Удивленный овадец развернулся, и импульс прожег его хитроумную голову. Сулима тут же выстрелил в спину Пету. Дымящийся канал продырявил её в области сердца. Мэт успел даже развернуться в профиль, да так и помер. Максим не пожалел двух импульсов. В грузовой лифт скомандовал Сулима. Тушки оттащили в кабину. Максим, справишься один? В утилизатор их? Ну да. А мы пока со спецполномочным поволокаем. Сейчас я. Чернов метнулся в лифт, и вскоре кабина зашуршала вниз, на цокольный этаж, где стоял старый, но вполне себе исправный приёмник системы переработки. Некомпактный утилизатор, что ставили в жилых модулях, а большой для распыления негабаритов вроде старыми еле ли. Проводив Макса взглядом, Антон наклонился к Гемасу и подхватил того под мышки. "Давай этого бугая в комнату", сказал он. Сулима взялся за ноги, и они вдвоём возложили спецполномоченного на диван. Сходив в туалетный блок, Ломов принёс аптечку, вытащил из неё пузырёк с свитмобилизатором и наложил присос к плечу Орта. Снадобье медленно впиталось под кожу. «Минут пять осталось», — сказал Антон. «Плату за товар я Гаану не передал», — заявил Сулима. «Будем считать ее выходным пособием». Тут спецуполномоченный глубоко вздохнул и открыл глаза. Проморгавшись, он внимательно оглядел землян и хрипло спросил. «Курьеры?» «Бывшие», — твердо сказал Ломов. Орд с усилием кивнул. «Спасибо, что не дали этому говнюку меня добить». «Да нет», — криво усмехнулся Антон. «Этот говнюк нам поручил вас э, частично утилизировать». «Узнаю Гаана». Большие гадости он всегда предпочитал делать чужими руками. Сами-то откуда? С Гимлы мы. Ага, случайно не из ополченцев. Случайно из них хотели это на флот. Так чего же вы импланты не ставите? Бойцовские качества вот с этого года в цене, таким как вы сразу пятый класс присваивают. О, как удивился капитан. Зря мы выходит этого оваца послушали, вздохнул Антон, изображая наивную деревенщину. Гемос насмешливо фыркнул. «Да этот хитрован всех своих несунов на космодроме вербует! Приглядит кого с периферии и давай!» «А мы думали, что случайно с ним пересеклись», — смутился Сулима. Смутился очень вовремя, окончательно расположив спецуполномоченного. «Как дурак попался», — сказал тот. «Нет, чтобы сразу стрелять!» — разговорился. «Помогите мне сесть!» Земляне помогли, и Уорд, кое-как утвердившись в сидячем положении, договорил. «На соседней линии есть призывной пункт внешнего флота». Там рулит старший командор Карель Нур. Скажете ему, что от меня, а я пока тут побуду, акклимаюсь хоть. Проставшись со спецполномочным Антон с Сулимой дождались Максима и зашагали ко второй парковой линии. Антон как-то внутренне успокоился. Когда он оказывал Орту первую помощь, то далеко не был уверен, что за добро сотворённое им не воздастся злом. Однако внешне оказался нормальным мужиком. Переулок, по которому друзья шагали, выглядел уныло и безрадостно. Серый металлопласт под ногами, грязновато-белые пласты лиц стен и не пятнышко зелени. А сверху нависала хмарь. С утра тут и вовсе туман стоял. Сыро было, зябко, тоска брала. А Ломов испытывал радость, приподнятость, неясные, но приятные надежды. Единственную тень на происходящее отбрасывала память о земле. Родная планета была очень далеко, но они обязательно вернутся. Должны вернуться, а иначе зачем всё? Что, а сесть, пустить корни, завести двух жён и расти, расти от класса к классу, от ранга к рангу? Нет, это точно не его. Он никогда не понимал эмигрантов и втихую презирал их. Захотели денег побольше, в виски покрепче и икру позернести. А как жить среди чужих людей, вкалывать на какого-то босса? Ломов не мог представить себя в отрыве от своей земли. Проблемы? Да проблем полно. Покажите ему страну, где этих проблем нет. Швейцария. Так там и людей нет, сплошные швейцары. Этим людям просто всё равно, где жить, лишь бы припеваючи. Где живут там и родина. Антон так не мог. А если твой сын, родившийся там, пойдёт служить в морскую пехоту США или в Бундесверк, неважно, и ему однажды прикажут перейти российскую границу. И вот он, сын Энтони Ломова, станет стрелять в русских солдат, в их матерей, в их девушек. А Энтони стало быть будет его подбадривать: "Давай, детка, сынок, бей русских свиней. Russian pigs, russische Schweine". Так что ли? Ломов только головой покачал. Нет, это совершенно несовместимо с его хотениями, с его понятиями. Запад есть запад, восток есть восток. И надо быть круглым мещанином или либералом, впрочем, это одно и то же, чтобы совместить в себе несовместимое, душу поменять. Так кто на земле, а здесь? Они не по своей воле оказались за 3-9 звезд, и план у Сулимы замечательный. Не слишком четкий, правда, но это пока. Главное в ином. Они наконец-то взялись за выполнение своих задумок. Доволен покосился капитан. Есть немного, признался Ломов. По-моему, мы пришли. Пункт скомплектования поражал своей величною. Он занимал всего лишь четырёхоэтажное здание. Окон в нём земляне не заметили, а все стены были покрыты искусно выложенной мозаикой, изображавшей звездолёты, звёзды, звездолётчиков. Потом Антон заметил некую странность. Пока он рассматривал сурового космопроходца на левом крыле, изображение на правом слегка изменилось. Присмотревшись, Ломов уловил, как мозаика медленно, очень медленно становилась другой. Стартующий корабль чуть приподнялся над поверхностью иной планеты, а рука космонавта, тянувшаяся к забралу гермошлема, подняла так его. Девушка, провожавшая корабль, стояла в профиль, а теперь она обернулась лицом. Здорово, даже голова закружилась. Чудится, будто дома сидает, пухнет. Здорово. Ладно, ценитель хмыкнул Сулима. Пошли. И они пошли. Дежурный в лиловом комбизе умилил Антона. Повеяло духом армейщины. «Вам назначено?» – строго спросил дежурный. «Мы к начальнику», – сказал капитан. «Его орд Гемос должен был предупредить», – дополнил сержант. «Момент». Лиловый замер, видимо, связываясь с начальством через ней Рашунт, потом кивнул и сказал. «Проходите, гроз ждет вас». Земляне прошли, куда им было велено, и оказались в просторном кабинете, где не было обычных столов, шкафов и стульев. Зато наличествовали пульты, перед огромных экранов на стенах и несколько кресел вокруг большого в два обхвата аквариума, в котором медленно извивалось непонятное существо, то ли головоногая, то ли с рыбой схожее. Оно переливалось всеми оттенками голубого, бирюзового, сапфирового, а по этому фону разгорались алые искры и лимонно-жёлтые всполохи. Игра цветов, плавные выверты подводного обитателя завораживали. Добрав вам, из-за пульта поднялся крепкий, высокий мужчина с коротко стриженными седыми волосами. Его фиолетовый камбес, так и хотелось назвать мундиром, а три шнурка на плечах обозначали чин старшего командора, майора в земном понимании. И тебе грос поклонились земляне. Меня зовут Карель Нур, отрекомендовался старший командор. Вас послал Гемос? Да, грос. Мне нужны подробности. Ломов посмотрел на друзей, Сулима кивнул, и Антон выложил все их приключения с момента высадки на Луа. Нур не выразил своего неодобрения их связями с уголовными элементами. А просто принял к сведению. Я не стану вести нудное собеседование и расспрашивать вас и ставить в неловкое положение, чтобы вы тут выкручивались, громоздя наскоро придуманное враньё, сказал старший командор. Ваша тайна это ваша тайна. Флоту до неё дела нет. Какие у вас нейрошунты? Стандарт 2? Нет гросс занялся Ломов. Интергенерал. Что? Включите. Ломов сделал усилие воли, и его нейрошунт заработал. Карель только головой покачал. Ничего себе! И кто же вам его ставил?» Антон замешкался, но подумав, что отшельник не запрещал указывать на него, ответил. «Дан и Над». Старший командор сильно вздрогнул. «Этого не может быть», резко сказал он. «И Над погиб». Недели три назад он был вполне живой. Правда, Дан никого не хочет видеть, отчего заработал прозвище «отшельник», но иногда выходит в сеть. Нур коротко выдохнул и зажмурился. «Вот не пожалею расходов на гиперсвязь, но письмецо ему отправлю. Пробормотал он и открыл глаза. Ладно, какие базы у вас? Пилотирование кораблей четвёртого класса стал перечислять ломов. Тактика космического боя, энергетика малых и средних кораблей, СЖО малых и средних кораблей, космогаца, ракетное, лучевое и пучковое вооружение кораблей третьего и четвёртого класса. Разучены только базы первого уровня. Второй уровень освоен примерно на четверть. Ещё стоят две инженерные базы. Корабельные системы и управление, общее конструирование космических кораблей и какая-то очень ёмкая БЗ. Производство, ремонт и эксплуатация внутрисистемных и межзвёздных космических кораблей. Только все эти базы не активированы, да и сами нейрошунты не сертифицированы. Это не проблема, рассеянно сказал старший командур. Ваш ранг Г1 уже нет. По новым законам, если Гэшка устанавливает нейрошунт, ему присваивается классность Г5. «А если вы выйдете отсюда рядовыми космофлота, то уже в ранге Г-10». «Неплохо», — оценил Сулима. «Я тоже так думаю», — кивнул Карель. «Но прежде чем вы отправитесь к нашим нейроинженерам, хм, у меня свой экзамен. Какими бластерами пользовались?» «Точно не скажу», — осторожно ответил Сулима. «Они трофейные были, ангианской конструкции». Нур кивнул и вытащил откуда-то из-за пульта парочку бластов. «Ну-ка, вон по той скульптуре в углу. Она мне никогда не нравилась». Ломов взял в руки бластер и глянул на уродливую статую, изображавшую кривобокого дракона или динозавра, кискавшего то ли мяч, то ли глобус, то ли яйцо. Куда стрелять? В голову. Ломов включил оружие, перевёл регулятор на мощность ниже средней, снял с предохранителя и выстрелил. Ослепительный импульс расплескал голову чудища, оставив вместо неё подобие рдевшей короны. "Неплохо", оценил старший командор, отобрав бластер у Антона. Он перебросил его Чернову. Тот поймал и вопросительно глянул на Кареля. «Хвост!» — обронил командор. Короткое шипение, и хвост отвалился. Сулима молча взял в руки бластер, протянутый ему Максимом, и стал ждать команды. «Шар!» С пронзительным шипением луч пробил то ли мяч, то ли яйцо. Брызнули капельки. Нур протянул руку и, подхватив бластер, сказал. «Принято! Нам такие люди нужны!» Земляне переглянулись, а старший командор приблизился к пульту и вызвал какого-то оператора. «Кто на смене? Альбас? Вызовешь его. Сейчас к вам явятся трое рядовых. Итан, Антон и Мак. Все Г-5. Обычное тестирование. Сертификация нейрошунтов и активация баз. Закачка обновлений. Направляются на суперкрейсер «Мерет» пилотами истребителей. Все. Будет исполнен огроз». Коррель обернулся, заложив руки за спину. «Я служил на «Мерете» и надеюсь, что вы не заставите меня краснеть», — проговорил он. Сейчас наши нейроинженеры загрузят вам инфу с мнемокристаллов. Думаю, у старины и НАТО нет БЗ по новейшим модификациям космоистребителей. Чтобы разучить базы, отправитесь на острова. Ровно через 10 дней прибудете на космодром и отправитесь к месту службы. Вопросы есть? Вопросов нет, четко ответил Ломов.